Глава 31. В ночь перед открытием я спала плохо, забывалась на какое-то время и, вздрагивая, резко просыпалась, чтобы снова и снова перебирать в уме уже сделанные и дела, оставленные на утро, думая, о чем могла забыть. Вроде бы ничего не упустила. И бигуди привезли, и щипцы для завивки ресниц Крулл сделал, и набор кистей получила. Мэри освоила искусство визажа достаточно хорошо. Мне только с подбором цветов ей нужно будет помогать. Но всё равно тревога не уходила. Витрину с косметикой, заколками, средствами по уходу вчера установили и наполнили. Тоже не стоит волноваться. К тому же я решила, что раз мы будем продавать косметику, то обязаны продавать и средства для ухода за кожей после неё и снятия макияжа. Торговать на открытие взялась сама Веривика. Лучшего консультанта и желать не стоит. С этим пунктом всё идеально. Цены на процедуры мы рассчитали, сделали у искусников красивый преискурант Меня немного смущала цена на комплекс, коррекция плюс окрашивание бровей и ресниц. Мы поставили паэлиму. По Тысяча рублей на земные деньги. Это дорого, но девочки хором убеждали меня, что процедуры того стоят. Это тоже не то, что вызвало бессонницу». Форму для новеньких сотрудников Портниха тоже вечером прислала. Так, что еще? Программа мероприятий и распределение обязанностей безупречна. Я, хозяйка и ведущая, которой предстоит провести презентацию, показав желающим все, на что мы способны. Дамы будут тянуть жеребий, а потом счастливица на глазах зрителей получит полное преображение. Лорика займется бровями, ресницами и депиляцией. Галине окрашиванием волос и прической. «Обязательно сделаем клиентке локоны». Мэри удивит публику макияжем, а Луиза приведёт в порядок ногти. «Из-за Луизы переживаю?» «Точно нет». «Слава Богу, что у меня теперь есть и она. Луиза — это мама Бутистана. Волчица пришла ко мне знакомиться два дня назад, утром, когда мы с девочками осваивали маникюр. Да так и осталась в команде. Мадам Дарина, нашу с мужем благодарность невозможно выразить словами и измерить деньгами». «Заявила она с порога. Мы долго с ним думали, как вам отплатить за спасение сына, и решили. Я даю вам волчью клятву верности и службы. Отныне я ваша безвозмездная помощница на веки вечные». Я растерялась. Во-первых, понятия не имела, что это значит. А во-вторых... «Но, Луиза... На мне же печать, мне нельзя помогать безвозмездно. А это не помощь. Это оплата долга, так что принимайте меня, мадам дарина Я все равно не уйду. Вот так у меня появился шикарный мастер маникюра. Не только старательный, но еще и с богатой фантазией. Она сходу придумала несколько вариантов покрытий, добавив прямо в строительный лак, вырезанный из разноцветной бумаги фигурки. Оказывается, на Элмезе есть детская игрушка, что-то типа дырокола, которая штамповала из бумаги кружочки, звездочки и другие финтифлюшки разных размеров. Детки потом из них клеили аппликации. Я от ноу-хау была в восторге. А уж Бутя как был счастлив, слов нет. Он на празднике распорядитель фуршета. Будет следить, чтобы кувшины с напитками и тарелки с канапе не пустовали. И в нём я тоже была уверена. Даже в случае наплыва посетителей сбоев быть не должно. Запускать в салон решили по 20 гостей. И если понадобится, проведём несколько презентаций. Всё продумано, но что-то беспокоило. Может, стоило показать дамам массаж? Но если включится моя способность, она сама по себе как-то работает. И я начну непроизвольно лечить, а кто-то из посетителей перейдет на магическое зрение и заметит. Нет, сначала разберусь с этим. Пока я в библиотеке ничего интересного про способности людей не нашла. Правда, и выбралась я туда всего один раз. Времени катастрофически не хватало на ежедневные визиты. Зато как сходило. умудрилась глупо поругаться с Терресом. Волк опять перехватил меня на выходе из библиотеки и вызвался проводить до дома. Это я стерпела. А вот когда он попытался положить мою руку себе на сгиб локтя, я вспылила. «Ой, не стоит Альфа давать повод сплетням. Вдруг ваша наложница обидится?» Язвительно прошипела и руку отняла. Как только это сделала, мысленно взвыла. «Ну что я за идиотка? Зачем я это ляпнула?» «Он же не дурак, сразу поймёт, что я ревную». «С чего бы им обижаться?» — удивился Волк. «У них без этого полно дел». И вот тут меня посетила мысль, что я могу опять ошибаться в определении слова «наложница», как с тем домом расслабления. И чем же они так заняты? Тон я не сменила. Ни к чему демонстрировать резкие перепады настроения. Террес взглянул на меня так внимательно, будто планировал прочитать мысли. А я чуть не утонула в желтизне его хищных глаз. Пришлось даже щеку прикусить, чтобы не податься ему навстречу. Крышесносный мужик, конечно. Я бы с ним переспала, если бы была уверена, что обойдется без последствий. От этой неуместной мысли разозлилась еще сильнее. «Да откуда же мне знать? У меня большой клан, и работы у наложниц много». Мысли стремительно заметались в определенную сторону, транслируя непристойные картинки. «Проу, Дарина, тормози. Ты сейчас себе надумаешь того, чего и в помине нет. Будет правильным уточнить у Лорики, чем именно занимаются наложницы. А сейчас лучше тему перевести. Ты не против решения Мерлины работать у меня?» «Неудачно я перевела. Не нужно было касаться этого вопроса». «Я не против того, что она работает. Я против тех мыслей, которые ты вбиваешь в ее бестолковую голову», — рыкнул Терс, мгновенно заводясь. «Она уже транслирует их на весь клан. И я хотел тебя предупредить, Дарина, по-хорошему. Если ты не прекратишь сеять смуту, я твою лавочку прикрою». Вслед за ним завелась и я. Терпеть не могу угроз, тем более от парня, который мне нравится. Нравился. «Как? Ты не можешь мне вредить, забыл?» Огрызнулась, ощетинившись внутренними колючками. «Три месяца пройдут быстро попаданка. Не думай, что защита будет вечной». «Как только срок выйдет, я покончу с рассадником крамольного бреда. Закину тебя на плечо, запру в своем логове и займусь зачатием наследника». «Чего? Я не ослышалась?» Сначала не могла и слова вымолвить, беззвучно разевала рот от возмущения и пыталась набрать в легкие воздуха, а потом меня прорвало. «А ты ничего не попутал?» — зашипела не хуже кобры. «У вас нет рабства. Я не какая-то там бездушная, смею напомнить. Хреном тебе по наглой морде, а не наследника. И про массаж забудь. И вообще забудь про меня, хам!» Я пихнула его плечом и ускорила шаг. Но Альфа только довольно рассмеялся мне вслед. Ужасно, но его смех мне понравился. Он прошелся по струнам души тихим хриплым тембром и разбудил толпу мурашек. К счастью, мы как раз подошли к салону, и я уже взялась за дверную ручку с намерением хлопнуть дверью у перед носом, но не успела. ты раздогнал меня в два шага, дёрнул за руку на себя, обвил талию, когда я, не удержавшись, впечаталась в его поджарое мускулистое тело, и тихонько сказал в губы своим пронизывающим, умопомрачительно действующим на меня голосом «Горячая штучка Дарина». «Ты будешь моей женой и родишь мне много детей. Точка. Обсуждению не подлежит». Потом он резко меня отпустил и стремительно скрылся в опустившихся на город сумерках. А я? Долго не могла прийти в себя. «Точно, это из-за этого гада я так плохо и спала в ночь перед открытием».